Глава вторая. «Снаряды кидают по-прежнему и бомбят часто», — объяснял старший лейтенант Байдаков. «Одно утешение взрывается далеко не каждый гостинец. «Из-за болот?» — спросил Зуев. «Так точно», — ответил начальник штаба. «Известное дело, хлюпнет и все, как болванка. Потому и не укрываются бойцы, товарищ дивизионный комиссар. Смысла нету, да, и где прятаться?» «А как с питанием?» Байдаков вздохнул. «Как везде». Я распорядился, чтобы вашим саперам и дорожникам выдали немного продовольствия из НЗ. Получили уже, спасибо. Но к завтраму никак не закончим, духу не хватает, хотя люди изо всех сил стараются. Работы шли уже четырнадцатый день, задачу саперам военный совет армии поставил жесткую – к 1 мая открыть движение по узкоколейке. Этот срок наступал завтра, только Зуев и сам видел, как до предела истощились люди. «Не праздника ради жмем, Байдаков», сказал комиссар начальнику штаба стройки. «Бойцы голодают, и стрелять по фашистам нечем». Байдаков кивнул и посмотрел в сторону дальнего леса, откуда сваливались юнкерсы. «И отогнать их стрекозлов некому, сейчас бы сталинских соколов сюда». Зуеву почудилась некая ирония в последней фразе старшего лейтенанта, и комиссар внимательно посмотрел на Байдакова. Но лицо начальника штаба было непроницаемым. Он искренне жалел о том, что не видит в Волховском небе наших летчиков. Где они, соколы?» Горько усмехнулся про себя Иван Васильевич, хорошо помнивший, как горели навехонькие машины на аэродромах возле западной границы, от которой он отступал в июне 1941 -го года. «Подожди, брат Байдаков, новых орлят вырастим, более мощные самолеты построим. А пока на выдержке и мужестве потянем с испытанной трехлинейкой в руках». Что делать, если русскому человеку другого оружия, кроме духа его природного, вдоволь пока не предоставлено? Вслух комиссар ничего не сказал. И время для агитации неподходящее, и Бойтаков в призывах не нуждается. Про сталинских соколов он скорее по традиции сказал. Азуев вспомнил день 19 июня прошлого года, перешел границу солдат вермахта. Его срочно доставили в Каунас, где расположился штаб 11-й армии. Допрашивал его Иван Васильевич, как говорится, со товарищи. Начальник особого отдела Кашкаев присутствовал и полковник Сашальский, глава армейской разведки. Яша Бабков протокол вел, дело серьезное, без бумаги нельзя. Перебежчика рассказал, в ближайшие дни немецкие войска перейдут государственную границу. «В какой именно день?» – спросил немца полковник Сашальский. «Пока неизвестно. Ждут некий особый сигнал, он придет в субботу, 21 июня». Этот сигнал и решит, быть в войне или ее отменят. Ответ показался странным, и командиры переглянулись. Как же так? Если намечена война, то о какой отмене может идти речь? Подобная нерешительность не укладывалась в сознании ни чекиста Кашкаева, ни военного разведчика Сашальского, ни опытного хотя и молодого по возрасту политработника Зуева. К этому времени они были уже во власти стереотипа, по которому сила и могущество высшего руководства определялись непреклонностью воли, отсутствием колебаний, невозможностью существования альтернативных вариантов. Всем троим, юнец Яшини в счет, показалось бы даже диким предположение, что товарищ Сталин может вдруг отказаться от принятого им личного решения в любом деле, да еще в таком жизненно важном, как война. Ведь ее всегда готовят, Никому и в голову бы не пришло, что от войны можно в последний момент отказаться, поэтому показания перебежчика сочли противоречивыми, а потому и недостоверными. Немцы отправили по инстанции, сопроводив тщательно записанными Яши Бобковым показаниями. И никому из них в голову не пришло, что стоп-кран для самой жестокой в истории человечества войны существовал до 13 часов 21 июня 1941 года. Именно до этого рокового 13 часа войска трех армейских группировок вермахта ждали одного из двух предусмотренных фюрером заранее сигналов. Если приходил Дортмунд, дивизии взламывали русскую границу в половине четвертого утра 22 июня. Но ежели возникало вдруг кодовое слово «Альтона», война отменялась. Что надо было сделать для этого? Ничтожно мало. Предъявить Германии разумный, но жесткий ультиматум. Сам Гитлер до последнего ждал его, ибо знал о нежелании Сталина воевать. Но стремясь подтолкнуть события, чтобы поскорее ввязаться в смертельную драку, которая страшила и его самого, фюрер досыта кормил генералов байками об агрессивности Кремля, о том, что план Барбаросса – суть превентивная мера, имеющая целью опередить большевиков. И когда вермахт перешел границу, а его командиры увидели, что застали русских, не помышлявших о нападении врасплох, Немецкие генералы усомнились в искренности вождя партии и государства, но карты уже были сданы, приходилось играть по навязанным Гитлером правилам, сигнал Альтона не прозвучал и превратился в исторический феномен, о котором комиссар Зуев никогда не узнает.